Глава 24. Правда. Проснулась я от того, что кто-то нежно гладил меня по щеке, вверх и вниз, иногда впутывая пальцы в волосы на виске. Приятное ощущение, даже не хотелось открывать глаза, однако тревога за собственное будущее и нахлынувшие воспоминания заставили меня подскочить на месте. Стоило осмотреться, как я сразу поняла, что нахожусь далеко не в своем номере отеля и даже не в своем отеле. Рукой, которая так ласково и трепетно меня гладила, оказался Жорик. Взволнованная саламандра облизывала мое лицо и путалась лапками в волосах, стараясь привести хозяйку в чувство. «Где я?» Произнесла и тут же пожалела об этом. Голова раскалывалась, в горле пересохла, а вместо голоса вышел какой-то невнятный хрип. Я уже молчу о вертолетах и гадком привкусе во рту. То еще пробуждение. Последний раз я испытывала нечто подобное на выпускном в универе, когда намешала все, что нашла в баре. Выспалась. Чарующий голос настолько контрастировал с моим состоянием, что я невольно замерла и начала искать мужчину только глазами. К счастью, я быстро справилась со своей задачей, иначе мне грозило косоглазие. На краю кровати сбоку от меня сидел тот самый ледяной дракон, по которому сохла наша Лизонька. Сразу возник вопрос, почему я в одной постели с незнакомцем, однако ответ не потребовался. Я начала вспоминать. Резко захотелось исчезнуть не только с этого места, но и с этой планеты. «Вот черт!» Громко простонала, роняя голову на колени прямо в мягкое одеяло, которым меня заботливо укрыли. К слову, костюмчик все еще был на мне, как и челки. Последние сползли, но это ерунда. Главное, что факт сексуальных отношений этой ночью был опровергнут. «Кажется, ты все вспомнила». Мужчина сделал паузу, а потом одним словом добил меня. «Дорогая». «Да как вообще можно забыть о том, что стащила Данган у очередного дракона прошлым вечером и ненароком второй раз вышла замуж? Кошмар. Двоемужница». «А у нас в стране запрещено иметь двух мужей. Тут же выпалило все, что пришло мне на ум. Дракон внимательно посмотрел на меня, слегка наклонился вперед, а потом расхохотался громко и заливисто, будто я комик, который только что рассказал шутку всей своей жизни. Это все, что ты сумела придумать? Ты мыслишь человеческими стандартами, милая. Он все еще посмеивался, но более-менее взял себя в руки. Невероятно стыдно проснуться после пьянки в доме мужчины, но еще хуже, когда этот красавец смеется над тобой во весь голос. Пришлось постараться, чтобы взять себя в руки. Где Люк? Я не была уверена, что хочу его видеть, но если выбирать между незнакомым смеющимся драконом и знакомым злым, я выберу последнего. А ты не помнишь, Морган? Я отрицательно завертела головой, о чем моментально пожалела. Мне тут же подсунули стакан с шипучей жидкостью, по запаху напоминающий аспирин. «Ты приказала своему мужу возвращаться в отель без тебя. Громко приказала». Как тайну шепотом пояснил Рэндалл Шорк. «Он подчинился». «А здесь как я оказалась?» «Это был очень важный вопрос». Ты взяла меня под руку, назвала ледяным Аполлоном и велела отвезти тебя к себе домой, чтобы холить и лелеять, как величайшую драгоценность. Когда он говорил, то не мог сдержать улыбки. Это было после водки или до? У меня уже не получалось стонать и стыдиться сильнее. До ты даже не хотела на нас смотреть. Все твердило, что здравый смысл в нашем трио лишний, поэтому ты убьешь его старым добрым русским способом. Да, похоже на меня. Не хотелось признавать, но по пьяни я становлюсь крайне дерзкой. Люк пытался отчитать тебя и забрать бутылку, но ты пообещала выстроить десяток перегородок в лофте, если он продолжит. Не знаю, что это за пытка такая, но даже я проникся. И снова смешок. А с этим драконом было приятно разговаривать. Никакой официальной речи и надменности в помине не было. Будто мы за одну ночь стали отличными друзьями. «А мы с тобой...» Я все же не удержалась от этого вопроса. «Переспали?» И такой хитрый взгляд голубых глаз, что у меня возникло желание прикрыться. Даже не целовались. Да этот Йормунгант наслаждался подтрониванием надо мной. Так и норовил вогнать растерянную девушку в краску. Я недовольно зеркнула на него из-под насупленных бровей, после чего выпила до дна свой антипохмелин. Прохладная жидкость показалась эликсиром для моего многострадального горла и принесла неописуемое облегчение. Не злись, просто решил немного пошутить. Кроме занимательной беседы и совместного сна в одном доме нас ничто не связывает. Я даже облегченно выдохнула, но тут же подавилась воздухом. Кроме брака, конечно же. И снова эта хитрая улыбочка. «И что, тебе так нужен этот брак?» Я начинала злиться, будто мне одной было в тягость наше положение. «Нет, мне больше приглянулась ваша очаровательная, но нерешительная подруга. Очень жаль, что не она все же сняла «Данган».» Это уже было что-то, а я все удивлялась, как это никто не заметил, что я тянула свои загребущие ручонки к Сергею короля Севера. Оказывается, нас слышали и даже расчистили путь, вот только не та кандидатка получила приз. Или та? Все же Данган так и остался в руках у Лизы. Зато в итоге он оказался у нее, задумчиво произнесла вслух. «Обрачная тату на тебе», — весело заметил дракон. И тут я вспомнила, как полночи заставляла Рэндала стереть с запястья его синюю метку. Даже согласна была на сожжение участка кожи, но все тщетно. Мужчина только улыбался, ласково ерошил мои волосы и придерживал под спину, чтобы я не упала. Из всего, что я помнила, можно было сделать вывод, что король Северных Земель являлся добрым, терпеливым и понимающим драконом. Я ему даже смогла пожаловаться на Люка. Он, конечно, ничего не говорил, только слушал, но и это я оценила. «Похоже, ты знаешь слишком много обо мне, а я ничего о тебе». Это был намек на то, что мне необходимо больше информации о моем новом супруге, однако никто не спешил мне ее предоставлять. «Ты о своей королевской крови, принцесса?» «О чем?» «Такого я точно не ожидала». «Ты потомок правящей династии из Камелота. Не знала?» Дракон изобразил удивление. Именно изобразил, поскольку не испытывал ничего подобного. Я не ответила, но этого и не требовалось. У меня на лице все было написано. «Откуда тебе это известно?» Голос показался мне каким-то жалким и слабым это очевидно саламандра признает хозяевами только членов королевской семьи причем прямых наследников то есть ты наследная принцесса Камелота, потомок короля артура в этом нет сомнений тебе об этом ничего не известно казалось теперь он был искренне удивлен что отметала попытки обмануть доверчивую меня впервые слышу голос дрожал как и руки крепко сжимающие одеяло «Погоди, так ты и о наших брачных узах ничего не знаешь?» Наконец я увидел расширенные в удивлении глаза дракона. Он был искренен. «Практически ничего». То -то я думаю, что ты слишком напугана для той, кто обладает подобной силой». Он подсел ко мне поближе и замотал водиело. Пока я пыталась все осознать, Рэндалл уже успел попросить домработницу сделать сладкий чай. Он не трогал меня, не задавал вопросы, а смиренно ждал, когда я сама созрею для разговора. После крепкого чая и часовой ванны я более-менее почувствовала себя живой и готовой, наконец, прояснить ситуацию с обоими драконами. Люка я не ждала, ибо понимала, приказ он никогда не нарушит. Нам никто не должен был помешать. Рэндалл пригласил меня в уютную гостиную в скандинавском стиле, где преобладало дерево и светлые тона. Как оказалось, особняк короля стоял в лесной глуши и сам был из толстого бруса, гармонично вписываясь в пейзаж. Мне понравился дом и его убранство. Действительно северный уют. В таком месте хотелось надеть вязаный свитер, толстые цветные носки до колена, завернуться в плед и пить горячий какао с зефирками, почитывая роман. Умиротворение. Вот что я чувствовала в тот момент. Ты готова? Дракон усадил меня в широкое и очень удобное кресло, снабдив пледом и горячим чаем. Не стала просить какао, ситуация не располагала к отдыху. «Вполне». Я даже кивнула, будто сама себя убеждала, пытаясь подбодрить. Шорк принял мой ответ, после чего занял место в другом похожем кресле, только вместо чая в его чашке плескался кофе. «Никто, кроме самих драконов, не знает о тайне наших традиций и магии. Мы тщательно скрываем эту информацию от посторонних, чтобы не попасться. Таинственно начал свой рассказ мужчина, то и дело отвлекаясь на горящий камин. Он был газовым, поэтому тепла давал мало, но летом это и не требовалось. А вот настроение поднимал. Заинтриговал. Мне даже стало тяжело усидеть на месте. Я начала ерзать и искать удобное положение. Каждый дракон выбирает потенциальную спутницу по запаху. Если аромат женщины настолько притягателен, что сводит с ума, она избранная. Это и только это является основным критерием отбора. Уверен на все сто, что Грант сходил с ума по твоему запаху задолго до вашей свадьбы. Рэндалл замолчал, принявшись за остывающий кофе. Наверняка мне дали время все осознать и обдумать, прежде чем продолжить. Я припомнила нашу первую встречу с драконищем, да и последующие. С удивлением отмечаю, что босс вечно воротил от меня нос или наоборот принюхивался. Раньше я считала, что от меня воняет человечиной, но все было не так. Это стало своеобразным открытием, которое заставило взглянуть на всю историю наших отношений с другой стороны. Дальше возникает желание. Животная суть принимает партнершу и появляется сексуальное возбуждение. Учитывая, насколько самовлюбленный и замкнутый дракон тебе попался, вряд ли он признавал, что влечение вообще существовало. Существовало. Я убедилась в этом на собственной порванной одежде и куче засосов на шее. Такое трудно скрыть. Мужчина хмыкнул, посмотрел на экран своего смартфона, после чего странно улыбнулся и, кажется, сбросил звонок. Он делал так каждые две минуты. Даже стало как-то не по себе, что отвлекаю человека от работы. «Твоя королевская кровь сама по себе мощнейший афродизиак для любого дракона. Я не удивлен, что Люк попался. Однако я так и не понял, как ты заполучила Данган. У тебя его нет, значит обряд не завершен. Более того, ошейник на Гранде свидетельствует об ограничении». «Я не специально его создала». «За этот аксессуар было тоже стыдно, но его появление не зависело от моего желания». «Ты его не создавала, глупая!» Рэндолл снисходительно улыбнулся и снова потрепал меня по волосам. «Только дракон может ограничить свою свободу!» Люк настолько боялся утонуть в чувствах и желаниях, что решил добровольно заковать себя в ошейник. Таким образом, он дал тебе возможность решать, какими будут ваши отношения. Увы, когда драконы находят единственную, сдерживаться становится крайне трудно. Я уверен, что Гранду было сложно признать сам факт наличия чувств к тебе, не говоря уже о том, чтобы строить отношения. «Прости, но ты говоришь глупости». Я перебил Рэндала. «Люк совершенно точно не хочет оставаться моим мужем. Да и видеть меня у него желания не возникает. Если бы ты слышал, что он мне говорил». «Именно. Говорил, не делал. Разве слова важнее действий?» Слова Йерман Генда странным образом перекликались со словами Эвы, что не могло не насторожить. «Представь, что ты без памяти влюблена в мужчину, а он не проявляет тех же чувств, при этом вы связаны браком. Ты бы стала говорить о своей любви или попыталась бы казаться безразличной, холодной и таким образом сохранить свое достоинство». Он смотрел на меня с такой уверенностью, что я невольно начала сомневаться. Все же он был драконом и знал об этом гораздо больше меня. «Я уже ничего не понимаю». Я обхватила голову руками и сжала виски, пытаясь утихомирить набирающую обороты мигрень. «Естественно, ведь тебя долго и целеустремленно вводили в заблуждение. Не магия выбирает пару, а мы сами. Ты смогла снять Данган только потому, что в глубине души Люк этого хотел. Так и никак иначе. Он мог ненавидеть себя за подобное желание». «Он мог отрицать твое высокое происхождение все по тем же причинам, но слеза души видит истину. Он выбрал тебе. Указательный палец Рэндалла смотрел точно мне в грудь, туда, где неистово билось мое изможденное страданиями сердечко. «Но как же быть теперь? У меня два мужа. Ты тоже выбрал меня?» Я снова начала нервничать. «Принцесса, я не мог отказать тебе. Твой аромат сводит с ума». Его улыбка превратилась в соблазнительную ухмылку, и это пугало. «Однако место твоего единственного занято, а я не привык быть лишним. Вот если уйдешь от Гранда, то я весь твой». Дракон развел руки в сторону, показывая, какого шикарного мужчину я могу заполучить. Он, конечно, выше всех похвал, но сердечко не ёкнуло, как это происходило с Грандом. Похоже, я попала. «Но я не могу. Это ведь не зависело от меня». Уйти от люка было делом невозможным, да и чего врать самой себе, нежеланным. Разве? Брачный ритуал заканчивается, когда Данган оказывается на пальчике или запястье избранницы. Что-то я не вижу слезы души на твоей нежной ручке. И хитрый взгляд на мои ладони. Даже захотелось спрятать пальцы, сжав руки в кулаки. Я проглотила Данган. Как же не хотелось в этом признаваться. Нет, принцесса. «Это невозможно. Уверен, что камень у владельца. Только отсутствие слезы в твоих руках гарантирует, что этот брак не будет расторгнут». Запутанно пояснил Рэндалл. «Я его не поняла». «Каким образом Данган помог бы мне развестись?» «Я нащупала что-то важное и не собиралась так просто закрывать этот вопрос». «Все просто». Церемония заканчивается либо, когда камень обретает свое законное место на теле супруги, либо возвращается хозяину. В последнем случае это ознаменует разрыв уз и удаление любых брачных меток. Другими словами, пока ты не наденешь данган, ты все еще можешь передумать. То есть Люк забрал слезу, чтобы я не вернула ее ему? Получается, мы из-за него находимся в подвешенном состоянии? Не передать словами, как я была зла. Только сейчас я осознала, насколько глупой и доверчивой была. До меня даже Эва умудрилась запутать. А ведь она наверняка знала все о брачных традициях драконов. Ладно, коллеги, они сами точно ничего не могли утверждать. Но Грант и его родители просто водили меня за нос. «Вот это я понимаю, принцесса. Искры так и летят из глаз. Не завидую я Гранду. Дракон присвистнул и откинулся на спинку кресла. «Или нет?» Все равно завидую. Не завидуй, фантазия у меня преотличная. Я почти рычала, подражая своему вспыльчивому мужу. Спасибо за консультацию. Данган верну позже, как только разыщу свою расстроенную подругу. Дольше оставаться в доме Йормонгэнда я не собиралась. Гнев и жажда мести гнала меня к одному единственному человеку. Кто же знал, что желания наши совпадают? «Морган!» Этот рык я даже во сне не перепутала бы ни с каким другим. Люк явился за своей блудной женой. Но как? Я же приказала. Закончить мне не дали. Разъяренный дракон вихрем ворвался в гостиную, одним движением обернул меня в плед и закинул на плечо, после чего также стремительно покинул дом своего друга. Поставь меня на место. Это был приказ, который прекрасно проигнорировали. И второй прошел мимо, как и первый. Сколько не требовало отпустить, меня полностью игнорировали. Ошейник? А, а его не было».